Глава 59. Величие, накрывшее колпаком. В этот момент Ван Жен вспомнил об Бучере и понял, что не знает, как его отблагодарить. Если бы не этот человек, вероятнее всего это путешествие сюда оказалось бы полностью бессмысленным, здесь бы он просто нашел свою погибель и только. Как солдат, Ван Жен не боялся смерти, но умереть без возможности сопротивляться было бы грустно. Лань Лин, необходимое укрепление противовоздушной обороны... Когда они снова появятся, сразу дай мне знать. Не беспокойся об этом. Парадиз, твой мех сгодится? Парадиз усмехнулся. Хоть у меня и нет рунического меха, однако призрачник Несет Лантиды тоже на кое-что способен. К тому же я знаком со средствами, которыми пользуются в преступном мире. Хаюга можно остановить. Более того, у нас с ним вообще прошлое. Старечный Мусан, Ланлин! Предоставьте нам разобраться с суперсолдатами! А «Вы поскорее собираете войска, если им не удастся получить преимущество с помощью этих ребят, они подтянут основные силы!» В это время на борту космического корабля «Эгида» Хьюго Фалькао и Ганнибал Ланьмо уже умылись и расслабленно сидели на диване. все таки приятно заниматься такой работой. Хьюго, тебе тоже следовало проявить больше энтузиазма. Это же такая редкая возможность насладиться убийствами!» – проговорил со смехом Ганнибал. Он не чувствовал каких-либо стеснений. Для него поохотиться на великанов было очень приятным занятием. Эти огромные куски плоти, напичканные мышцами, взрывались как арбузы, в которые он стрелял в детстве. Губы Юга дернулись в равнодушные ухмылки. «Беспокойся, да и дарианцы не сдадутся так быстро. На этот раз наша задача будет поинтересней. В лучшем случае они смогут продержаться какое-то время. Я очень надеюсь на появление их пресловутого «Титана», Говорят, что он обладает какой-то необыкновенной силой. Посмотрим, какое из него получится чучело, когда я оторву ему башку. Кто знает, может какие-нибудь богатенькие фрики захотят раскошелиться за такую причуду. Ганнибал разразился оглушительным смехом. Для таких полунаемников, как они, которые бродят на границе между добром и злом, самыми излюбленными событиями были как раз такие локальные конфликты. В них можно вдоволь воеваться. К тому же всегда найдутся люди, которые попросят при этом убить парочку неугодных и щедро заплатят за это. Какая твоя следующая цель, город А У меня там находится старый друг, и мы как раз сможем с ним пересечься. Хе-хе-хе! А я продолжу разбивать эти арбузы! Здесь еще много больших арбузов! Когда мастера земного ранга получают в свои руки лучшие мехи из возможных их убийственная сила и небывалая скорость проявляют себя во всей красе. Тем временем Союз Ди вены и Федерации Гиру продолжали проводить свои совместные военные учения, причем старались они как надо, как-никак от них тут многое зависит. Внешнее давление в совокупности с неожиданными атаками по ключевым объектам немногим государствам удаётся справиться с таким набором проблем. После того, как всё закончится, обе эти страны, несомненно, получат исключительную выгоду. Очевидно, что их тайные союзники тоже довольны нынешней ситуацией. Ведь в жертву будет принесена только Дейдара Титан. Когда связь с Дейдарой совсем оборвалась, ее сразу же поняла: Началась! Новости о военных маневрах пришли с задержкой, но ее отец, Ебин Вэнь, уже знал, что нужно делать. Необходимо поднять шумиху. Однако, на данный момент он уже обладал ощутимым влиянием и славой но после его выступления парламент Федерации Солнечной Системы отреагировал очень вяло. Тем не менее, не стоит полагать, будто ему не хватило политического веса, даже если бы сам председатель выступил с такой речью, это ничего бы не изменило. Никто не может приказывать парламенту, это главный принцип государства. Все решения принимаются большинством, а так как лич Ебин Веня не сулил выгоды Солнечной Системе, на него никто не отреагировал должным образом. Однако также никто ничего и не возразил ему. Все равно нужен такой человек, который бы сделал подобное громкое заявление. Как-никак, отношения Солнечной системы с Дайдарой сложились весьма неплохими, и если они просто сделают вид, будто ничего не происходит, это может очень плохо отразиться на их репутации. В итоге позиция парламента Федерации Солнечной системы осталась прежней. Главным образом, Дайдара и Титан воспринимается как государство, способное справиться со всеми своими трудностями, А сомнения в этом полная ерунда. Конечно же, Федерация Солнечной системы все так же стремилась укрепить свое влияние на мировой арене, но стоит оценивать возможности потенциального противника. Ведь в таких делах далеко не все зависит от политиков, умеющих чесать языками, здесь важна совокупная мощь государства, или сказать иначе, уровень силы определяет возможность осуществления дискуссий. Не нужно забывать, что несчастья, в том числе и по глупости, случаются не только с людьми, но и странами. Йоцесу было не в силах что-либо придумать, но совершенно неожиданно она получила звонок от Сяо Фэй, а содержание их разговора оказалось еще неожиданней. «Необходимо связаться с Федерацией Ледных Облаков и Республикой Леосфинкс и предложить им участие в проекте «Коробочки» в обмен на их твердую позицию помочь нам касательно этих событий», проговорила Сяо Фэй. «Всегда необходимо иметь поддержку большого и сильного государства». CPD, вне всяких сомнений, является ключевой разработкой компании ОМГ, но без Дейдара у этой разработки не будет никакого будущего. Вдобавок ко всему там находится человек, дорогой сердцам обеих девушек. Это не вопрос. Я сейчас же свяжусь с Айцау и Джаспером. Действий одной только корпорации Айджи будет недостаточно, но если в этот конфликт вмешаются сразу два влиятельных государства, пусть даже только выскажут свою позицию, этого может хватить. Всё всегда замешано на выгоде, и выгода в их предложении заключается не в самом проекте «Коробочки», А в технологиях, которые они используют. Они готовы предложить все, что у них есть. Слова Фэй в один миг привели ее в чувство. Вот учитель есть учитель. В критический момент Фэй смогла обратить внимание на самое главное. Выключив Skylinx, Фэй оперлась на спинку стула. Дела становится все сложнее и сложнее. Но в коалиции млечного пути всегда все было сложно. Как никак это человеческое общество. Эх, ван Джен. Сможет ли он выбраться из этой передряги? На самом деле, в какой-то степени Сио обладала характером военного. Она могла сохранять спокойствие в самых опасных ситуациях и никогда не сомневалась в себе. Ебин Вэнь, по ее мнению, выступил слишком рано. В данных обстоятельствах это никак не могло возыметь требуемого эффекта, он только лишь понизил свой авторитет. Однако, с другой стороны, Сио прекрасно его понимала. Он решил принести себя в жертву. Кому-то все равно пришлось бы выступить в роли пушечного мяса, но никто не хотел принимать на себя эту роль. Поэтому поступок Ебен Веня говорил о его высоком уме, дальновидности и добросердечности. Водоворот событий вокруг Дайдара Титан так или иначе сказывался на обстановке в мире. Но для империи Аслан, по мнению Кашавань, все эти события были слишком незначительными управляя государствами, управляешь миром. Все это шахматная доска а Дейдара Титан в этой партии всего лишь маленькая пешка. Ей же и так приходится уделить внимание слишком многим вещам и событиям, очень многие из них являются частями одного общего плана, а ситуация на Дейдаре близится к своей развязке плюс-минус половина месяца, и все станет понятно. Энергетические ресурсы – основа всего, а антигравитационную руду им обязательно нужно заполучить. Величие страны строится отнюдь не за счет действий благородных людей. Политики хороший человек, мертвый человек. Это она поняла давно, еще когда ей было чуть больше десяти лет. Жаль только, что ее характер не передался по наследству. Хуиин не обладает такими же чертами, а вот Айна сильно на нее похожа. Не существует ничего, чем нельзя было бы пожертвовать в благо и ради процветания империи Аслан, даже если это собственная дочь. Разумеется, это просто олицетворение решимости. Такие мелочи, как дальнейшая судьба Дайдары, Кашевен не обмозговывала слишком долго. Они были на слишком разных уровнях, поэтому в любом случае она сможет поставить в этой партии мат. За последние годы было огромное количество людей, и молодых, и старых, которые пали по ее непреклонной воле. Земляне очень любят одну фразу. Важно правильно оценивать свои силы. Так вот, кто-то явно этого не умеет. Госпожа, я высочество принцесса. Она очень хочет вас видеть», – сообщила по Скайлинку Анджели. Кошавань слабо улыбнулась. Анжели, ты хорошо служишь своей принцессе. Это меня очень радует. Но тебя следует понимать, что ты в первую очередь подданный Империи Аслан. Ты можешь не хранить верность мне, но ты обязана всем сердцем и душой быть предана Аслану». Анжели ничего не сказала в ответ. Она поняла, что нужно делать. «Кошавань есть Кошавань». Ей необходимо повиноваться с первого слова. Это самая сильная и великая женщина-премьер-министр во всей истории Аслана. Но разве должны жизни простых людей терять всякую ценность в сиянии великих деятелей?